пахали землю, сеяли хлеб, в общем, существовали, как и многие другие. Отец женился здесь же. Был на деревне род Ельциных и род Старыгиных, это фамилия матери. Они поженились, и скоро на свет появился я, их первый ребенок. Мне рассказывала мама, как меня крестили. церкушка со священником была одна на всю округу, на несколько деревень. Рождаемость была довольно высокая, крестили один раз в месяц, поэтому этот день был для священника более чем напряженный. Родителей, младенцев, народу им полно Крещение проводилось самым примитивным образом. Существовала бодия с некой святой жидкостью, то есть с водой и какими-то приправами, Туда опускали ребенка с головой, потом визжавшего поднимали, крестили, нарекали именем и записывали в церковную книгу. Ну и, как принято в деревнях, священнику родители подносили стакан бражки, самогона, водки, ну, кто что мог. Учитывая, что очередь до меня дошла только ко второй половине дня, священник уже с трудом держался на ногах. Мама, Клавдия Васильевна, И отец, Николай Игнатьевич, подали ему меня, священник опустил в эту бадью, а вынуть забыл, давай о чем-то с публикой рассуждать и спорить. Родители были на расстоянии от этой купели, не поняли сначала, в чем дело, а когда поняли, мама, крича, подскочила и поймала меня где-то на дне, вытащила, откачали. Не хочу сказать, что после этого у меня сложилось какое-то определенное отношение к религии. Конечно же, нет. Но, тем не менее, такой курьезный факт был. Кстати, батюшка сильно не расстроился. Сказал, ну раз выдержал такое испытание, значит самый крепкий и нарекается у нас Борисом. Так и стал Борис Николаевич. Детство было очень тяжелое. Еды не было, страшные неврожаи, всех позагоняли в колхоз, тогда было поголовное раскулачивание, к тому же кругом орудовали банды, почти каждый день перестрелки, убийства, воровство. Мы жили бедновато, домик небольшой, корова, была лошадь, но и она вскоре пала, так что пахать было не на чем, как и все вступили в колхоз. В тридцать пятом году, когда уже и корова сдохла, и стала совсем не в моготу, дед, ему было уже около шестидесяти, начал ходить по домам класть печки. Он, кроме того, что пахарем был, умел еще и столярничать, плотничать, в общем, на все руки мастер. Отец тогда решил все-таки податься куда-то на стройку, чтобы спасти семью. Это был так называемый период индустриализации. Он знал, что рядом в Пермской области на строительство Березняковского калийного комбината требуются строители. Туда и поехали. Сами запряглись в телегу, побросали последние вещички, что были и на станцию, до которой шагать 32 километра. Оказались в Березняках. Отец завербовался на стройку рабочим, поселили нас в барак, типичные по тем временам, да и сохраняющиеся кое-где еще и сегодня, деревянные, дощатые, продуваемый насквозь. Общий коридор и двадцать комнатушек, никаких, конечно, удобств, на улице туалет, на улице же и вода из колодца, дали нам кое-что из вещей, мы купили козу, Уже родился у меня брат, родилась и младшая сестренка. Вот мы шестером вместе с козой все на полу, прижавшись друг к другу, и спали. С шести лет, собственно, домашнее хозяйство было на мне. И за младшими ребятишками ухаживать, одну в люльке качать, с другим следить, чтобы не нахулиганил. И по хозяйству картошку сварить, посуду помыть, воды... Принести. Мать, которая с детства научилась шить, работала швеей, а отец рабочим на стройке. У мамы мягкий, добрый характер, она всем помогала, обшивала всех, кому надо юбку, кому платье, то родным, то соседям.